Глава шестая. Когда Бессмертный Донкихот пустился потешать людей, за ним увязался еще только один шут. А Чарльз за Куртье всегда сопровождали толпы, которые никак не могли понять этого чуждого корысти человека. Но хоть он и озадачивал своих современников, они не решались поднять его на смех, ибо им было дополне известно, что он и в самом деле умеет убить женщин и убивать мужчин. Перед таким человеком, весь облик которого к тому же дышал силой и отвагой, они не могли устоять. Сын аксорцистского священника, рыцарь безнадежных битв, он с 18 лет странствовал по свету, не зная отдыха. Секрет его выносливости, вероятно, в том и заключался, что он вовсе не мнил себя странствующим рыцарем. В седле он чувствовал себя так же естественно, как кучи смертный за конторкой. На своих приключениях он не нажил капитала, ибо венрау у него был под стать его огненным волосам, которые людям казались пламенем, сжигающим всё на своем пути. Пороки его были очевидны: неизлечимый оптимизм, восхищение красотой столь сильное, что иной раз он забывал, какую женщину больше всех влюблен. Слишком тонкая кожа, слишком горячее сердце, ненависть к притворству и закоренелость бескорыстие. У него не было жены, но было много друзей и много врагов. Тело его всегда было как клинок, готовый к бою, а душа раскалена до бела. Человек, участвовавший в пяти войнах, а теперь оказавшийся на стороне поборника мира, он был совсем не так непоследователен, как может показаться, ибо всегда сражался на стороне тех, кому грозит поражение. А сейчас на его взгляд никому так не грозило поражение, как поборникам мира. Он не был ни выдающимся политиком, ни красноречивым оратором, не умел говорить бойко, но спокойная язвительность его речи и горящие жарким пламенем глаза неизменно действовали на слушателей. Однако во Всеянгге не сыскать, пожалуй, другого такого уголка, где у проповеди Мира было бы так мало надежды на успех, как у округа Бакленбери. Сказать, что Куртев восстановил против себя трезвых, независимых, флегматичных и в то же время вспыльчивых местных жителей, Было бы неточно. Он оскорбил их лучшие чувства, возбудил у них глубочайшие подозрения. Они хоть убей не могли взять толк, чего ему надо. В Лондоне из-за его приключений и книги мир Дело безнадёжные, он был хорошо известен, но здесь о нем, разумеется, никто не слыхал. И его вторжение в эти края казалось просто смехотворным. Не угодно ли в возвышенной идее мешаются простые и ясные факты? Идея, что государства должны и могут жить в мире, конечно, весьма возвышенная, но ведь на самом деле никакого мира никогда не бывало. Это так просто и ясно. В Манкленском избирательном округе, который целиком ходил в поместье Карадоков, естественно, почти никто не поддерживал противника Милтона, мистера Хэмпфри Чилккса. И любопытство, с которым поначалу встретили поборника мира, вскоре перешло в насмешки, а там и в угрозы. Пока, наконец поведение Куртеня стало столь вызывающим, а речи столь язвительными, что от расправы его спасало лишь вмешательство приходского священника. А ведь когда он вначале выступал перед ними с встречами, он чувствовал к ним величайшую симпатию. Какой отличный независимый народ, они сразу пришли ему по душе. Хотя Куртея знал, что непопулярные идеи большинство всегда встречают штыки. А каждому человеку в отдельности он был лучшего мнения и не ждал, что тот непременно присоединится к этой зловещей части человечества. Конечно же, такой славный, независимый народ не может попасться на удочку ура патриотов. Но ему пришлось испытать еще одно разочарование. Он не пожелал сдавать позиции без боя, и аудитория тоже не пожелала. Они сошлись, ничего не простив друг другу и встретились снова ничего не забыв. В деревенском трактире, небольшом белом строении узкие окошки, которого опела повелика, была одна единственная спальня наверху, до да маленькая комната, где Курцье обедал. Все остальное помещение занимало распивочное с каменным полом и длинной деревянной скамьёй вдоль задней стены, где по вечерам текла неторопливая беседа. Порою кто-нибудь поднимался и выходил, не очень твердо держась на ногах, провожаемый дружными пожеланиями спокойной ночи приостанавливался под ясенями, раскуривая трубку, потом неспешно отправлялся во свояси. Но в этот вечер, когда деревья точно в статуе в лунной пыли, те, кто выходил из трактира, не разбегались по домам, а не медлили в тени, к ним присоединялись другие, которые крадучись, побирались позади тактира через освещенное луной пространство. Люди подходили из узких улочек из-за кладбища, и вскоре под ясенями столпилось уже человек тридцать, а то и больше говорили вполголоса и в этом бормотании чувствовался редкостный прикус недозволенной радости В глубокой тени деревьев перед темным трактиром где светилось одно лишь окно а за ним что-то читал на распев мужской голос казалось потихоньку закипало какое-то бесовское веселье слышался приглушённый смех негромкий говор «Небось, речи учит выкурим старую лису из норы красный перец самый подходящий вот уж начихается Двежто мы приперли?» потом в освещённом окне показался человек и тут тишину нарушил взрыв грубого хохота видно было что стоящее окна отчаянно пытается выломать перекладину смех перешёл в улюлюканье наконец узнику это удалось он прыгнул вниз поднялся шатаясь и упал что здесь такое раздался угасший оклик по толпе пронесся шепот, его светлость и все толкаясь кинулись в рассыпную Тени под ясенями сразу стало пусто. виднелась лишь высокая темная фигура мужчины и светлый женский силуэт. Это вы, мистер Куртье, вы раненый, лежавший на земле, засмеялся. Только вывихнуто колено болваны, но они меня чуть было не удушили.